Это была ночь перед Строждеством. В саду спали птички, и рыбы благополучно спали в прудах, ведь была зима. А вот мышка за печкой не спала. Вообще-то никакой печки не было, а был камин, но ведь это не важно, правда? Она исследовала совсем не праздничного вида мышеловку, которую, однако, поскольку надвигался праздник, зарядили жареной свиной корочкой. Запах сводил мышку с ума. И теперь, когда все вроде бы отправились спать, она решила рискнуть. Признаться честно, мышь и не подозревала, что перед ней мышеловка. Мышиное племя так и не усвоило пользу передачи информации от одного представителя вида другому. Мышат не водили к знаменитым мышеловкам, чтобы сказать «Вот смотрите, именно здесь скончался ваш дядя Артур». Поэтому ход мышиных мыслей был прямым и незатейливым. «Эй! Какая вкуснятина! На дощечке с проволочкой!» Стремительное движение и челюсти сомкнулись на кусочки свинины, вернее прошли сквозь. «Упс!» – подумала мышка, обернувшись на то, что лежала под проволочной скобой. А потом она подняла взгляд на фигуру в черном, проявившуюся на фоне плинтуса спросила она Би! кивнул смерть крыс а что тут еще можно было сказать проделав необходимый ритуал смерть крыс с интересом огляделся в процессе исполнения своих крайне важных обязанностей сопровождая мышей и крыс в страну сыра обетованного где он только не оказывался и на сеновалах и в темных подвалах и внутри кошек Но это место было совсем другим. Во-первых, оно было богато украшенным. С книжных полок свисали пучки плюща и амелы. Стены были увешаны яркими гирляндами. Такое редко увидишь в мышиных норах и даже внутри самых ухоженных кошек. Смерть крыс прыгнул на стул, а оттуда на стол, вернее, в бокал с янтарной жидкостью, который тут же упал и разбился. Лужа залила четыре репки и начала впитываться в лежащую рядом записку, написанную достаточно корявым почерком на розовой бумаге. Записка гласила «Дорогой Санта-Хрякус! на Рождество я хотела бы барабан и куколку, и мишку, и жуткую Камеру пыток амнианской инквизиции. Заводной дыбой и почти настоящей кровью, которую вы можете использовать снова и снова. Она продается в магазине игрушек на короткой улице всего за 5.99. Я вела себя хорошо и приготовила тебе бокал Хереса И репки для долбилы клыкача рывуна и мордана надеюсь ты пролезешь в нашу трубу хоть мой друг уильям и говорит что на самом деле ты это не ты а мой папа заранее большое спасибо вирджиния пруд смерть крыс отгрыз кусочек пирога со свининой Таков был порядок, ведь как ни крути, а он являлся воплощением смерти мелких грызунов и поэтому должен был вести себя надлежащим образом. По той же причине он усладил желудок кусочком репки, фигурально выражаясь, разумеется, поскольку у скелетов, даже у таких маленьких и в чёрных мантиях, желудок отсутствует как класс. После чего смерть крыс спрыгнул со стола и побежал, оставляя пахнущие хересом отпечатки лапок к крошечному в углу комнаты дереву в горшке. На самом деле это было никакое не дерево, а большая голая ветвь дуба, но она была настолько густо увита остролистом и амелой, что так и сверкала в свете свечей. Также на дубовой ветви висели блестящие украшения, разноцветные ленты, и маленькие мешочки с шоколадными монетками. Смерть-крыс взглянул на свое сильно искаженное отражение в одном из шаров, а потом поднял взгляд на каминную доску. Одним прыжком он взлетел на камин и неторопливо прошелся вдоль расставленных там открыток. Его серые усики презрительно подергивались, когда он читал такой, например, текст. «Желаю радости и веселья, свечельник, и на протяжении всего следующего года!» На паре открыток изображался толстый весельчак с большим мешком. Ещё на одной, тот же самый весельчак, горделиво восседал в санях, запряжённых четвёркой огромных кабанов. Смерть крыс понюхал вязаный чулок, который свисал с полки. Почти доставая до каминной решётки, огонь в камине уже превратился в несколько мрачно-мерцающих угольков. Смерть крыс ощущал какое-то напряжение в воздухе. Чувствовал, что очень скоро это место станет некой сценой, на которой разыгрываются некие... сценки. Словно бы образовалась какая-то дыра, которую срочно следовало заткнуть пробкой. Послышался далёкий шорох из каминной трубы посыпалась сажа. Смерть крыс кивнул, шорох стал громче, потом последовал момент тишины, а затем раздался громкий лязг, когда нечто большое вывалилось из трубы и сбило набор декоративных каминных приборов. Наконец, фигура в большом красном балахоне распуталась, поднялась на ноги и заковыляла через комнату. Потирая ушибленное кочергой бедро, Смерть крыс внимательно наблюдал за вновь прибывшим. Приблизившись к столу, фигура прочла записку. Послышался едва слышный стон. Или это Смерти крыс показалось? Репки скрылись в кармане. За ними, к вящей досаде Смерти крыс, последовал и пирог со свининой. На лицо было злостное нарушение всяких традиций. Пирог полагалось съесть на месте. Фигура ещё раз пробежала глазами на мокшую записку и направилась обратно к камину. Смерть крыс поспешно юркнул за открытку с надписью «Поздравляем! Поздравляем! Счастья, радости желаем!». Рука в красной рукавице сняла чулок. Послышалось шуршание, и вскоре чулок был водружён на место. Только теперь выглядел более толстым. А на торчащей оттуда коробке виднелась надпись «Фигурки жертв в комплект не входят, для детей в возрасте от 3 до 8 лет». Лица щедрого дарителя не было видно, из-под большого капюшона торчала только длинная белая борода. Убедившись, что чулок держится, фигура сделала шаг назад и достала из кармана бумажный листок подняла его к капюшону, словно бы внимательно изучая, второй рукой ткнула в камин, в чёрные следы на коврике, в пустой бокал, затем в чулок, после чего ещё ближе поднесла листок к капюшону, как будто пытаясь разобрать мелкий шрифт. Ого! Ага. Наконец изрекла она: э, <связывая> И пригнувшись, нырнула обратно в камин. Некоторое время она шумно возилась там, но в конце концов остроносы и башмаки очевидно нашли опору и фигура исчезла. Смет крыс вдруг поймал себя на том, что в потрясённом волнении грызёт рукоять своей крошечной косы. Он спрыгнул на едва тёплые угли и принялся быстро карабкаться вверх по каминной трубе. Причём так разогнался, что вылетев наружу несколько секунд дрыгал лапками в воздухе прежде чем упасть на покрытую снегом крышу. А рядом с водосточным желобом в воздухе висели сани. Фигура в красном плаще как раз пыталась залезть на них. «Вот ещё один пирог», — сказала фигура, обращаясь к кому-то невидимому из-за целой горы мешков. «А горчица?», — вопросили мешки. «К таким пирогам полагается горчица!» Горчицы, по-моему, не было э, Ну и ладно, так тоже вкусно А может, ну его? Э, как это ну его? Хороший пирог, чуточку погрызенный с краю, так ведь можно отломать Я имею в виду ситуацию Может, нам все это бросить? Знаешь, в большинстве писем они не верят «Просто притворяются, что верят! Так, на всякий случай!» Сноска. Это весьма похоже на предположение, высказанное щеботанским философом Вентром. Возможно, боги существуют, а возможно и нет. Но почему бы в них не верить? Так, на всякий случай. Если верно первое, после смерти вы попадете в приятное место. А если второе, вы же ничего не теряете, правда? Умерев и затем очнувшись, философ обнаружил себя в окружении богов, вооруженных очень крепкими с виду палками. А один из богов и говорит, «Добро пожаловать на небеса, господин умник! Мы уж постараемся сделать твое пребывание здесь как можно более приятным». Конец носки. Боюсь Мы ничего не сможем сделать Слишком уж быстро распространяется реакция Причем изменяется даже прошлое По-моему, ты, хозяин, несколько преувеличиваешь С набитым ртом откликнулись мешки Все не так смертельно А по-моему, все именно так Я хотел сказать Перспектива полного и окончательного поражения нас не испугаешь? М да, ну хорошо, полагаю, нам пора. Фигура взяла в руки возжи. Но долбило, но клыкач, но ревун, но мордам. Поехали. Четыре запряженных в сани огромных кабана даже не пошевелились. «Почему они не слушаются?» Недоумевающе вопросила фигура. «Э, «Понятия не имею, хозяин!» Ответили мешки. «С у меня лучше получается!» э, «Может попробовать «Но, мои свинки?» «Но, мои свинки!» Некоторое время царила тишина. «Нет, кажется, до них не доходит!» Послышался неразборчивый шепот. Правда, думаешь, подействует? Э, будь я свиньей, хозяин, на меня бы точно подействовало. Хорошо. Фигура снова встряхнула поводьями. Вкусные яблоки. Ноги кабанов мгновенно пришли в движение. В воздухе возник серебряный луч, удаляющийся в сторону горизонта. Стронувшись с места, сани почти мгновенно превратились в точку, а потом и вовсе исчезли. «Писк!» Смерть крыс пробежал по снегу, спустился по водосточной трубе и приземлился на крышу сарая. Здесь сидел ворон и с безутешным видом что-то разглядывал. «Писк!» «Нет, ты только посмотри!» Риторически произнес ворон и ткнул когтистой лапой в сторону птичьей кормушки. Чего только не положили в эти сеточки! И половину кокосового ореха, И кусочек бекона, И горсть арахиса! И эти существа считают себя божьим даром Для дикой природы? Ха! А где глазные яблоки? Где потроха? Ау! Нету! Самая умная птица умеренных широт — встречает холодный прием только потому что не умеет висеть вниз головой и миленько щебетать взять пример румалиновок что за сварливые мелочные создания все время дерутся только и умеют что черрикать от хлебных крошек уже клювы воротят «В то время, как я могу цитировать стихотворение, знаю массу смешных фраз...» <связь> «Да, что?» Смерть крыс указал на крышу, на небо и взволнованно запрыгал. Ворон развернул один глаз вверх. «А, да, он!» – кивнул ворон. «Всегда появляется в это время года!» Наверное, дальний родственник малиновок, которые, кстати... ПИСК! ПИСК! Смерть крыс изобразил фигуру, упавшую в камин и ходившую по комнате. ПИСК! ПИСК! ПИСК! ПИСК! ПИСК! ПИСК! ПИСК! ПИСК! писк, писк, писк. Переусердствовал, ожидая Санта Хрякуса, да? «Накушался коньячного масла?» «Писк!» Глаза ворона завращались. «Послушай, смерть – это смерть, а не работа на полставки, понял?» «Ты не можешь устроиться в свободное время, мыть окна или подстригать людям лужайки!» «Писк!» «Ну хорошо!» Ворон немного присел, чтобы крошечная фигурка смогла забраться к нему на спину. Потом взмахнул крыльями и взлетел. «Конечно! Оккультные фигуры частенько съезжают с катушек!» Сказал он, поднимаясь над садом, возоренное лунным светом небо. «Взять, к примеру, лихо!» «Что ты, что ты! Я ни в коем случае не провожу никаких параллелей!»